Нас разбудил Ковалец. По-свински, как он любит. Прокрался в землянку, уселся напротив на топчан и стал обкуривать нас махрой, смешанный с амхом. Вот и проснулись. Ковалец, а правда, что ты с русалкой целовался? Целовался, а потом еще лишаем заразился. Ну, все же знают. <кươi> <кươi> <кươi> <кươi> <кươi> да это я от кошки. Сеструха-дура кошечка притащила. А, так это ты с кошечкой целовался. Что? Ковалец вскочил. Задел головой о стреху, сверху просыпался ссор. Осторожней, мне жилище некогда чинить, а все тут головой разрушаешь. Я Глеба доложу, пусть тебе каску не выдают. Да и с кошками надо меньше общаться. Вот что, Леха. Глебов дает вам семь дней. Оружие оставить и можете отваливать к пятнице, чтобы вернулись. Все. Капалец развернулся и выскочил из землянки. Саныч немедленно спрыгнул с койки. Собирайся, Мить. Собирайся, уходим. Куда? Ко мне, домой. Глебов в отпуск разрешил. Ну чего сидишь? Семь дней это немного. Два дня туда, два обратно. Трое дома. Отдохнем. Я свесил ноги с койки. на уже оделся и собирал весь мешок. Складывал шоколад, сахар, две банки тушенки, махру. Ты чего сидишь? Да я это... Не пойду, наверное. Далеко, да и нога болит. «И мороз сегодня, ты это...» Я вытянул свой мешок. У меня тоже кое-что накопилось. Тоже махорка три пачки. Шоколадка, к Новому году берег, Сахар, несколько кусков в бумаге. Тушёнка, галеты. Я собрал это добро в охапку, Сыпал на койку Саныча. «Отдашь своим!» «У тебя же сестры, а девчонки все сластёные!» Саныч молча погрузил мои запасы в рюкзак. Ничего не сказал. Это мне в нем тоже нравится. Лишнего не болтает. У тебя пять минут. Жду под сосной. Смотри у меня. Если не пойдешь, Если не пойдешь, я сильно обижусь. Понял? Понял. Лучше Саныча сильно не обижать. Так что я собрался. Конечно, мороз сейчас, а ватник у меня поистерся и с холодами не дружит. Но ничего. Чем тут неделю сидеть, пойду пройдусь. На воздухе пахло дымом и дрожжами. Саныч разговаривал с Лыковым. Пытался что-нибудь выпросить в дорогу. Лыков скрылся в поварне. Показался опять. Сунул Санычу узелок. Саныч подошел ко мне. Потряс узелком. Каша в дорогу. Пшенная, с луком и грибами. Так, сегодня весь день идем. Сначала к северу. Сначала к северу, через болото, скользя меж холмов по льду, сверяясь с неприметными для глаза затесами на деревьях, стараясь держаться дальше от бьющих внизу родников. Болото тянулось долго. Выбрались уже после полудня и сразу погрузились в бурелом. И здесь прошел смерч. Поломал деревья. Между ними проросли молодые березы. И местность стала похожа на лабиринт. Пробраться сквозь было решительно невозможно. Настоящая засечная черта. На болоте Саныч молчал, поглядывал вверх и по сторонам. А едва завязли в буреломе, его как прорвало, стал вспоминать свое детство. В основном про то, как он болтался по лесам да по рекам. Терялся в лесу, тонул в реке, падал с колокольни, пробовал копить на настоящую двустволку, Сделал самоострелы из спичек и дрался с пацанами из соседней деревни. Я слушал. Очень скоро Саныч устал трещать про себя и предложил мне что-нибудь рассказать. А мне не очень хотелось про свое детство. Жизнь у меня была какая-то чересчур однообразная, обычная. Поэтому я предложил рассказать книжку. Санычу идея понравилась. Только чтобы книжка была не про природу или там про любовь, а нормальная, про войну. Я стал вспоминать книжки про войну и вспомнил только одну. Про то, как на Землю марсиане напали. Люди с Марса? Не, они не люди. На осьминогов, похоже. Они в таких цилиндрах из космоса прилетели. А как вылезли, то всех тепловым лучом перерезали. А потом построили такие треножники. Вроде как танки, только на ногах. И давай этим лучом направо, налево. Ой... Саныч заинтересовался, слушал. Я рассказывал про то, что люди сначала не понимали, что это, откуда это. Не понимали, что марсианам нужно. Потом выяснилось, что им нужно только одно. Они кровь из людей добывали, а людей в клетки загоняли. А армия что? Куда армия смотрела? Они сначала думали, что марсиане дружелюбные. А как марсиане на треножники встали, Так уже ничего с ними сделать не получалось У них броня непробиваемая была За всю книгу трех удалось подбить А они все армии на земле разбили Потому что у них тепловой луч был Марсиане на своих треножниках перли Все горело, взрывалось Армия ничего не могла сделать Вообще паника. Беженцы, мародеры Ну да, так оно и есть Без объявления войны, вероломное нападение Разбомбили аэродромы Да и оружие у них сильнее поначалу было А население что? Сопротивление оказывало? Конечно, но сам понимаешь Против триножников особо не попрешь Народ разбежался просто А дело где происходило? В Англии Понятно теперь А чем закончилось? Победили марсиан? Как сказать? Они все вымерли от микробов Марсиане пили кровь, а в ней были микробы Они их всех и уничтожили Оно и понятно У англичан все за них микробы делают. Вместо того, чтобы самим собраться и этих осьминогов поганых перебить, они это дело микробам поручили. А вообще правильно говорят, руки перед едой надо мыть. Да, скоро в Красном Доре будем, пожрем. Там у Щенникова племянница, она хлеб печет. Часа за три успеем. Но мы не успели до Щенниковской родственницы. До хлеба ищи, до тепла. Из леса выскочила метель. Минута, и мы оказались в морозном вихре, обступившем со всех сторон. Тропинка потерялась. Саныч остановился. Километров 15 осталось. Не проскочил. Черт. Ой, опять ночевка в лесу. Вообще-то ничего страшного и не в первый раз. Только не сегодня. Сегодня, похоже, далеко. За 30 и метель. Тут костерком не обойдешься. Тут нодья нужна, а с ней возиться часа три, а с нашим топориком и больше. Сдохнешь, пока поставишь. Есть местечко? Недалеко вообще-то, только... Саныч резко свернул вправо, к реке. Здесь было холоднее и опаснее. Ветер оголил лед на излучине. Я поглядел под ноги и увидел ночь. Лед был прозрачный, с тонкими, еле заметными серебристыми прожилками, под которыми чернела вода. И звезды отражались, а вода текла, отчего под валенками создавалось движение. Звезды шевелились, как живые. Я точно по небу шагал. И глубина, она чувствовалась. Саныч опять слушал, как ветер воет. У меня начали прищелкивать зубы. Я заплясал на льду. Саныч направился к противоположному берегу. Выбраться было совсем никак. Ветреная сторона на косогоры намело снега. Сугробы оказались непроходимы, и мы пошагали до плёса. Снег глубокий, выше колена, с подмерзшей верхней коркой. Мы пересекли плёс и стали продираться через березовую рощу. Тут снега оказалось меньше, чем на реке. Но все равно шагать тяжело, даже за Санычем. Что мы ищем-то? Тут деревенька раньше. Слышишь? Звук. Протяжный, будто плачет кто. Не самый лучший звук в надвигающихся сумерках. Громче метели, пронзительнее ветра. Курга. В прошлом году там останавливались. Там тихо. Мертвая деревушка. Вкрутую мертвая. Разорили? Не, это еще до войны. Тут кое-что... Ладно, пойдем, а то я скоро снегом заплачу. Тут уже рядом, через Березняк. Березовая роща мне тоже не нравилась. Кора с деревьев ободрана. Обычно с живых берез кору не обдирают. А тут нехорошее место. Сама деревушка стояла на пригорке. Влезли на этот бугорок, и я увидел, откуда звук. Журавли. Срубы колодцев давно провалились, а журавли торчат. Поворачиваются на ветру, воют, стучат очипами. Цепь брякает. Тут разный народец изживал. Рыбоеды всякие, чуть. перфорезы тоже. Рабочие бараки. Длинные, одноэтажные, просевшие, страшные. Черные. Лес черный, а снег белый. И метель взяла перед их. А снег теперь падал крупными легкими снежинками. Вон в ту избу нам. Саныч направился к приземистому домику с необычной острой крышей. Окна широкие, но забиты досками. И двери заколочены не досками, а жердями. В дом не сунулись, забрались на чердак. Я стал пробираться в темноте, стараясь не запнуться. Чиркнул зажигалкой. Саныч стоял рядом с трубой. Она была частично разобрана и переделана в печку, в глубине которой на двух кирпичах стоял котелок и поленница рядом. Саныч достал из печки свечку, зажег. Здесь иногда останавливаются, в крайнем случае. А жители где? Фашисты убили? Нет, тут фашисты ни при чем. Здесь никто не живет. Давно уже. Отсюда теплое озеро недалеко. И что? Так, поганое место. Тут раньше всякое происходило. Санычу не хотелось разговаривать. Или он делал вид, что не хотелось. Не знаю. Я укутался потеплее. Свечка мерцала, от отчего болели глаза и чесался нос. Раньше на теплом озере Скид был. Староверы. Говорят, они до сих пор там где-то есть в лесах. Так вот, эти староверы вроде как чудовищу какому-то поклонялись. Я с детства эти сказки слышал. Тут ведь почти до моря такие дебри, что не просунутся. Гиблые места. Змеи летающие водятся, лягушки красные, здоровые, с кролика. От печки поплыло тепло, мы придвинулись поближе. Дрова потрескивали. В щели кладки просвечивал огонь. Саныч подкинул в печку полено. В лесу идолы стоят. Вместо головы башка лошадиная. А зубы у этой башки крокодильные. измазано все то ли салом, то ли кровью, не поймешь. Дикие места, короче. Моему деду его дед рассказывал, что он видел, как коровы ему скармливают. Где-то тут это происходило. Дед тоже в лесу заплутал, а вышел к деревне. К этой? Может, и к этой. Здесь где-то, в окрестностях теплого озера. Деревня добротная такая, люди приветливые, добрые. Ну, деда накормили, в бане попарили, постель постелили. А на следующий день у них праздник случился. Дед от музыки проснулся, на дудках играли. Глядит, по деревне корову ведут. И острую, большую, рога ленточками украшен. Мне эта история совсем не нравилась. Как-то эта история очень сочеталась с этой холодной избой Сброшенной деревней, с воющим ветром снаружи Я почувствовал, как у меня побежали мурашки Саныч продолжал Колокольчики висят, причем серебряные, звонкие такие А вокруг коровы девушки Ведут эту корову, песни поют Ну, дед тоже пошел со всеми В голове у него закружилось так Вот они идут по лесу, поют, корову ведут Колокольчики звенят, дудки гундят, и слышит дед, что дудки эти гундят все громче и громче, навзрыт уже как-то. Потом бац, озеро, не очень большое, берега болотистые, и все к этому озеру, к воде. Подошли поближе, тут трубы зажужжали совсем уж громко, аж уши заболели. Долго гудели, дед никак не мог понять зачем, а потом понял, вода заволновалась и из воды что-то полезло. Такая тварь, вроде как огромный крокодил. Но голова на самом деле похожа на лошадину. Местные его глотом звали. Так вот, этот глот выполз на берег, растопырился и пасть раззявил. А корова чуть ли не сама в эту пасть полезла. А он ее в два прикуса слопал, посмотрел, посмотрел и обратно в озеро нырнул. А вдруг смотрит, вечер уже. День пролетел, а он и не заметил. А куда вечером в лес пойдешь? Некуда. Решил дед переночевать еще одну ночь и с первым светом бежать уже. А как проснулся с утра, так и услышал. Опять поют. И колокольчики. И снова все к озеру пошли. Только никакой коровы больше не было. Девушка была. Волосы длинные, красивые, а в них ленты шелковые вплесены. Девушка улыбнулась и взяла деда за руку. А потом раз и к деду колокольчик привесили. но другие девушки стали его украшать лентами. Тут он все окончательно и понял. Я почему-то все это очень ясно представил. Точно сам там был. Лес, весна почему-то, люди в белых длинных рубахах, звон, из озера ползет древняя крокодилья тварь. Так вот, дед понял, к чему дело идет. Перепугался, конечно, но вида не подал. Улыбается, девушку за руку держит и к озеру идет. Все как вчера стало происходить. Завыли трубы. плот из воды по полез уже сразу с разинутой пастью. Одет раз и вдоль озера. Три дня по лесу пробирался. Вот так. Чертовщина здесь всякая происходит. А фашисты? Фашисты тоже чуют, не лезут. Ладно, давай спать. Утром со светом выйдем. Если повезет, послезавтра дома будем. Мать обрадуется, в бане помоемся. Такие вот чудовища. ночь зевнул еще громче, скрипнул челюстями и почти сразу захрапел. Я же заснуть не мог. Холод начинал окружать, и каждое движение растрачивало драгоценное тепло. Метель пробралась в трубу, шептала в щелях, бормотала в ухо. ласковая стылая тварь томила и убаюкивала, но я не уснул, потому что услышал. Мы были не одни. Я полез за пояс, но вспомнил, что оружие оставили в лагере. Я чувствовал... Не знаю. Зря Саныч эти истории рассказывал. Кто его за язык тянул? Мог бы что-то смешное рассказать. Сам теперь спит, а я тут мучаюсь. Стерегу метель. Шаг. Я услышал его через ветер. Шаг трудно спутать с чем-то другим. Шаг повторился. И еще... И в том, что это шаги, можно было уже не сомневаться. Они приближались. И метель вдруг закончилась. Я привык к ветру, а тут не стало его. Тишина совершенно мертвая, ни звука. В походке присутствовала странность. Шаги были слишком размерены и как бы отделены друг от друга. Шаг. Тишина. Еще шаг. Снова тишина. Точно кто-то... Передвигался на одной ноге. Шаги уперлись в стену. Замерли. У меня осталась надежда, что почудилась просонья. Надо было проснуться. Я дотянулся до носа и хорошенько его сжал. В голову ударила боль. На глазах выступили слезы. Все. Проснулся. Тихо. Недвижение. Даже мыши не шныряют. Все давно сбежали. «Значит, приснилось. Шаг. Хруст. Прямо возле стены. Совсем рядом. Я почувствовал, как стала съеживаться и собираться морщинистой складкой кожи на голове. еще решил разбудить Саныча. Однако вдруг понял, что он не спит». все ходит и ходит, ходит и ходит, сволочь. Опять началось». «Кто ходит?» «А кто его знает? Топтун?» Я сначала думал, что я того тронулся, меня контузило тогда тоже, голова гудела, сотрясение мозга, в глазах все двоилось, вот я и решил, ну что из-за этого, в ушах еще шелестело, целый месяц никому не говорил, да оно не каждую ночь топало, иногда только, думал, что пройдет, а оно не прошло, потом я думал, что я с ума сдвинулся, это тоже в общем-то неплохо. Тихонечко, если сойти, в этом ничего страшного нет. У нас многие тут голоса слышат. Люди такое пережили. Хруст теперь обратно в нашу сторону. Топ, топ, как часы одноногие. А потом я понял, что другие это тоже слышат. Мы тогда с Ковальцом как раз баржи считали. А потом в сплавном бараке ночевали. И Ковалец слышал топтуна. Всю ночь ворочался, уснуть не мог. А ты не это, не смотрел? Ну, кто это? Подстеречь его не пытался? Не, это бесполезно. Это он обычно подстерегает. Понимаешь, вот если сейчас выглянуть осторожно, то ты ничего не увидишь. Можешь хоть до утра выглядывать. По свету следы только увидишь. Вот и все. Какие следы? Не хочу я знать совсем, что там за следы. Хруст. Совсем-совсем возле. Точно кто-то переваливается с ноги на ногу, уткнувшись лбом в стену. Потом вроде бы отвязался. Наверное, полгода не слышал. Опять пристал. Пошел вон! Отстань! Отстань от меня, сволочь! Саныч неожиданно замолчал. Тишина тянулась. Каждая секунда падала на мою голову свинцовой горошиной. Я чувствовал, как не имеют ноги и начинают мерзнуть пальцы. Лень! Я здесь. Саныч чиркнул зажигалкой. Свет выдавил из мрака его желтое лицо. Три часа еще до рассвета. Могли бы их выспаться. Не дали. Ничего, ближе к утру, все это кончится, так всегда. Скоро дома будем. Яичницы сварим с салом вкусно! Знаешь, как здорово будет. Я вдруг понял, зачем Саныч меня взял с собой? Вот для этой ночевки: чтобы не сидеть одному на выстуженном чердаке деревни. жители которой поклонялись чёрту, похожему на крокодила с лошадиной головой. Все просто. Мамка знает, когда я прихожу. Знает. Утром Саныч топил печку и грел в котелке воду. Саныч был бодр. Фуфайка на нем была почему-то вывернута наизнанку. Шапка тоже.